27-е. Церковь Покрова Богородицы в Филях под Москвой построена Львом кириллчем Нарышкиным в 1693 году. Лучший образец московского барокко. Легкая кружевная сказка, задуманная и выполненная с таким несравненным совершенством, что соперничать с ней может только покров на Нерли до церкви-звонницы Новгорода и Пскова. Здесь все бесподобно сверху донизу». И план ее, и это увлекательная затея с размашистыми лестницами, ведущими на широкие площадки, из которых вырастает сам храм, и весь его тонко прочувствованный изящный стройный силуэт, и кружевные пояса, венчающие стены, во всем чувствуется рука великого поэта изодчего чародея. Грабарь. Двадцать восьмое. Фрески в Ярославской церкви Иоанна Богослова в Толчкове 1694-1995 годов под сильным влиянием западноевропейского искусства. Сюжеты из Ветхого и Нового Завета. События из церковной истории, поучительные сцены из потеряков и «Цветников». В целом мире едва ли возможно найти другую, столь обширную по объему и замыслу стенопись, как это произведение русских иконописцев. Требовалась большая опытность и доля таланта для того, чтобы перевести отвлеченные темы на образный язык искусства и сообщить им достойные формы. Покровский. Двадцать девятое. Церковь Успения на Покровке в Москве 1696-1999 годы. Московский барокко того же типа, что и церковь в путинках Та же пышность и яркая красота, тоже обилие пестроты и скульптурных украшений, но уже под влиянием западных образцов, какого в путинковской церкви еще незаметно. 30. -е. Церковь Рождества Богородицы в Нижнем Новгороде в общежитии «Строгановская церковь» построена на средства Строганова. Работа иностранного мастера. 1719 год. Сочетание исконных московских форм с западным барокко. Особенно богато украшены окна, наличники которых усыпаны чудесную каменную резью, подобную которой с трудом можно встретить и на московских церквях. Капители, карнизы, все заполнено этой удивительной резьбой. Стены украшены разводами, дополняющими вычурный облик церкви. Мастера не оставили без внимания ни одного уголка в ней. Белов. 31. Петропавловская церковь в Ярославле, 1691 год. 32. Собор Пресвятой Богородицы в селе Гордеевке, Балахнинского уезда под Нижним Новгородом 1694-1997 годов. 33-е церковь Живоначальной Троицы в селе Троицком Лыкове под Москвой около 1708 года. Все эти три церкви в стиле барокко. Здание, построенные Петром Великим, номера 34-35. Тридцать четвертое. Домик Петра Великого. Две комнаты, синий и кухня. Девяти сажений длиной, трех сажений шириной. Поставлен одновременно с основанием Петербурга, 1703 год, у реки Невы, на петербургской стороне, близ Троицкого моста. Одна комната служила столовой и спальней, другая — рабочим кабинетом. При Екатерине II домик покрыт для сохранности каменным футляром. Ныне в одной из комнат устроена часовня. 35 -е. Летний дворец в летнем саду на углу Фонтанки и Невы. 1711-14 годы. Вещи, связанные с именем Петра Великого. Номера с 36 по 57-й. Тридцать шестое. Знак роста Петра Великого. Два аршина 14 вершков. Хранится в кабинете Петра Великого. Тридцать седьмое. Два детских воска Петра Великого. Так называемые потешные. Летний и зимний. Служили для катания в комнатах. Москва. Оружейная палата.